Издательский дом Союз и издательство п о к и д ы ш е в и сыновья представляют. Гилберт Кит Честертон. Собака о р а к у л Да, сказал Патер т Браун. Я люблю собак, но только до тех пор, пока из них не делают б о ж е с т в а Хорошие рассказчики не всегда бывают хорошими слушателями. В своих рассказах они б л е щ у т умом, но когда их перебивают, будто впадают в о с т о л б е н е н и е Собеседником Патера Брауна был человек с целой кучей идей и историй. Восторженный юноша по имени Фен, с острым взглядом голубых глаз и белокурыми волосами, которые, казалось, были зачесаны назад не только щеткой, но и всеми ветрами мира. Он мгновенно прервал поток своего красноречия и лишь после нескольких секунд недоуменного молчания понял весьма простой смысл слов патера Брауна. Вы хотите сказать, что люди через чур превозносят собак? Промолвил он. Не знаю. По моему, собаки изумительные создания. Порой мне кажется, что они знают гораздо больше нас. Патер Браун ничего не ответил. Он продолжал рассеянно, но очень нежно гладить по голове крупного сеттера, сидевшего у его ног. Так вот, сказал ф и е н с прежним жаром, возобновляя свой монолог. В той истории, которая привела меня к вам, как раз замешана собака. Я говорю об убийце невидимки. История сама по себе достаточно странная, но самое загадочное в ней, по-моему, собака. Конечно, все преступление т а й н а Каким образом был убит старик Дрюс? Если кроме него в беседке никого не было, рука ритмично поглаживавшая собаку на мгновение остановилась. А стало быть, это произошло в беседке? спокойно спросил п а т т е р Браун. Я думал, вы прочли подробности в газетах, ответил ф ь я н Подождите минутку, кажется, у меня есть при себе вырезка с подробным отчетом. Он достал из кармана газетную вырезку и передал ее священнику. Тот поднес ее к своим мигающим глазам и углубился в чтение, продолжая свободной рукой почти бессознательно гладить собаку. Его поведение вызывало в памяти п р и т ч у о ч е л о в е к е правая рука которого не ведает того, что творит левая. В связи с загадочным преступлением в Кранстоне, Йоркшир, вспоминаются все детективные романы, в которых фигурируют преступники, проникающие в запертые двери и окна. и покидающие наглухо закрытые помещения. Как уже сообщала наша газета, полковник Дрюс был заколот к и н ж а л о м в спину, причем орудие преступления исчезло без следа. Беседка, в которой был найден труп, имеет только один выход прямо на главную аллею сада. Однако по странному стечению обстоятельств и сама аллея, и вход в беседку находились под наблюдением в момент совершения преступления. Что подтверждается рядом с в и д е т е л ь с к и х показаний. Беседка находится в самом конце сада, у изгороди. Центральная аллея обсажена цветами и ведет без единого поворота к самой беседке. Таким образом, никто не мог пройти по ней незамеченным, и нового же доступа к беседке не было. Патрик Флойд, с е к р е т а р ь убитого, утверждает, что он имел возможность обозревать весь сад целиком в тот момент. Когда подполковник Дрюс в последний раз появился на пороге беседки, так как он, Флойд, в это самое время подстригал живую изгородь сада, стоя на стремянке. Дженет Дрюс, дочь покойного, подтверждает показания Флойда. По ее словам, она все время сидела на террасе виллы и смотрела, как работает Флойд. То же самое показывает и брат ее, Дональд Дрюс, стоявший у окна своей спальни в халате. Он в тот день поднялся поздно. И глядевший в сад. Все эти три показания, в свою очередь, совпадают с показаниями соседа Дрюсов, доктора Уолентайна, беседовавшего на террасе с мисс Дрюс, и с показаниями адвоката покойного мистера Обри Трейла, который, по-видимому, был последним из видевших полковника живым, за исключением, разумеется, убийцы. Все эти показания воссоздают ниже следующую картину. Приблизительно в половине четвертого пополудни м и с с Дрюс, пройдя по аллее, п р и б л и з и л а с ь к беседке и спросил а своего отца, когда он будет пить чай. На это мистер Дрюс ответил, что он вовсе не хочет чая и что он ждет своего адвоката мистера Трейла, за которым он уже послал. Мисс Дрюс отошла и, встретив мистера Трейла в аллее, проводила его к беседке. Через полчаса мистер Трейл вышел из беседки. Одновременно с ним на пороге появился и полковник, находившийся по всей видимости в полном здравии. Он был даже в несколько приподнятом настроении, ибо в тот день его посетили еще гости, два племянника. Однако ввиду того, что последние были на прогулке в течение всего этого времени, они не могли дать никаких более или менее существенных показаний. По слухам полковник был в довольно натянутых отношениях с доктором о л е н т а й н о м Но последний в тот день имел лишь непродолжительные свидания с дочерью покойного, к которой он, как говорят, весьма неравнодушен. Адвокат Трейл, по его словам, оставил полковника в беседке одного, что подтверждается также показаниями Флойда, за свидетельствовавшего, что никто не входил в беседку после Трейла. Десять минут спустя мисс Дрюс вновь пошла по направлению к беседке и, не дойдя до конца аллеи, увидела, что ее отец В белом полотняном костюме лежит на полу беседки. Она издала вопль, который привлек всех прочих на место происшествия. Войдя в беседку, они нашли полковника лежащим без признаков жизни п о д л о прокинутого соломенного кресла. Доктор Уолентайн, еще находившийся в поместье, установил, что смертельная рана была нанесена стилетом. Лезвие прошло под лопаткой и пронзило сердце. Вызванная полиция тщательнейшим образом о б ы с к а л а всю усадьбу и ее окрестности. Стилет, однако, не был найден. Так стало быть. На полковнике д р ю с и был белый костюм, спросил Патер т Браун, откладывая газетную вырезку. Да, он привык носить белый костюм в тропиках. Несколько удивленно ответил ф и н По его собственным словам, он пережил там множество разных приключений. И как мне кажется, причиной его нелюбви к Олентайну было именно экзотическое происхождение доктора. Так или иначе, вся эта история загадка. Газетный отчет достаточно точен. Лично я не присутствовал при самой трагедии. Я как раз гулял с племянниками Дрюса и собакой, той самой, о которой я хотел с вами поговорить. Зато я видел сцену театра перед самым поднятием занавеса, прямую как стрела аллею. обсаженную голубыми цветами и упирающуюся в беседку адвоката, идущего по ней в черном сюртуке и цилиндре, рыжую голову секретаря, орудующего своими ножницами где-то наверху над живой изгородью. Эта голова была видна издалека, и если свидетели говорят, что они видели ее все время, то значит так оно и было. Этот рыжий секретарь Флойд занятный тип. Расторопный, подвижный парень, ежеминутно готовый взяться за чужую работу, вот хотя бы как тогда за работу садовника. Я думаю, он американец. Во всяком случае, у него а м е р и к а н с к и е взгляд ы на жизнь. Ну, а адвокат спросил Патербраун. т Несколько секунд царило молчание. Потом ф е н заговорил тихо, как бы про себя. Трейл показался мне не совсем обычным человеком. В своем длинном черном сюртуке он выглядел почти франтом, хотя элегантным его никак нельзя было назвать. Очень уж бросались в глаза его длинные пышные черные бакенбарды, каких уже не носят со времен королевы Виктории. У него было торжественное выражение лица и манеры тоже торжественные и утонченные. Время от времени он как бы вспоминал, что нужно улыбнуться, и когда он улыбался, обнажая свои белые зубы. Он казалось терял некоторую долю своей импозантности, и в лице его чудилось что-то фальшивое, что-то неискреннее. Впрочем, это может быть было вызвано тем, что он чувствовал себя смущенным. Он все время трогал то свой галстук, то булавку в галстуке. Если бы я мог подозревать кого-либо, но к чему говорить, когда раскрыть преступление все равно невозможно. Никто не знает, кем оно совершено. Никто не знает, как оно совершено. За одним, впрочем, исключением, ради которого я и завел этот разговор. Собака знает все. Патер Браун вздохнул и рассеянно промолвил: «Вы были там в качестве друга юного Дональда. Он не пошел гулять вместе с вами?» «Нет», ответил ф и е н улыбаясь. Молодой повес лег спать на заре и встал около полудня. Я гулял с его двоюродными братьями, молодыми офицерами, приехавшими из Индии. Мы болтали о пустяках. Насколько мне помнится, старший из них Герберт Дрюс, специалист по коннозаводству, говорил о недавно приобретенной им кобыле и о нравственных качествах человека, продавшего ее. А б р а т его Гарри жаловался на неудачу, постигшую его в Монте-Карло. Я упоминаю обо всем этом только для того, чтобы подчеркнуть, что наша прогулка носила самый тривиальный характер. Единственное, что было в ней мистического, это собака. Какой породы была собака? спросил священник. Такой же, как эта, сказал ф е о н Я заговорил об этой истории из-за вашего замечания. Вы сказали, что не стоит верить в собак. Та собака, сеттер, довольно крупный, по кличке Нокс. По-моему, его поведение было еще таинственнее, чем само убийство. Как вам известно, поместье Дрюса расположено на берегу моря. Мы прошли вниз по берегу около мили и потом вернулись другой дорогой. По пути мы именовали очень любопытную скалу известную во все круги под названием Скалы Судьбы. Она представляет собой один огромный камень, лежащий в состоянии неустойчивого равновесия на другом. Малейший толчок может опрокинуть его. Скала не очень высокая, но очертания ее довольно мрачные и необычные. По крайней мере, они показались мне таковыми. На моих спутников скала, по-видимому, не произвела никакого впечатления. Возможно, что я уже начал ощущать некоторое напряжение в атмосфере, ибо я стал торопить моих спутников домой, чтобы не опоздать к чаю. Ни у меня, ни у Герберта Дрюса не было часов, и мы окликнули его брата, который отстал от нас, чтобы закурить трубку под прикрытием живой изгороди. Он громко крикнул нам двадцать минут пятого, и голос его прозвучал как-то странно. в с г у щ а ю щ и х с я сумерках казалось, что он возвещал о чем-то ужасном. Его беспечность только усиливала это впечатление. Впрочем, так всегда бывает с предзнаменованиями, и действительно, часы сыграли в тот день поистине зловещую роль, ибо, согласно показанию доктора Уолентайна, бедняга Дрюс был убит как раз около половины пятого. Ну дальше. Мы решили, что в нашем распоряжении есть еще десять минут. И пошли побродить по берегу. Ничем особенным мы там не занимались, бросали камни и палки в воду и заставляли собаку плыть за ними. Но мне лично сумерки казались зловещими, а тень от скалы судьбы давила мне на сердце т о ч н о с свинцовый груз. И вот тут-то случилось нечто удивительное. Нокс только что достал из воды тросточку Герберта, и Гарри бросил свою туда же. Собака опять кинулась в воду, но через несколько минут, как раз в половине пятого, устремилась обратно к берегу, вылезла из воды, остановилась перед нами, внезапно подняла морду и издала самый горестный вой, какой мне когда-либо приходилось слышать.